Склонов ее еще не было видно в предрассветных сумерках, и вода там, у подножия горы, представлялась вдвое выше и гораздо ближе, чем это было на самом деле. А еще ближе водная шире сине серого цвет оказалась замерзшей. Настолько спокойно и неподвижно была ее поверхность. Местами на ее глади, под самым обрывом круглой горы и дальше, где был противоположный берег Свияги, Темнели полузатупленные деревья, казавшиеся сейчас вмершими в лед, а далее ниже по течению оба берега реки наметились полосками верхушек тальника, что густо рос по берегам ее. Вода пошла на спад и шибка. Еще вчера этого тальника не было видно, а за ночь, гляди, как вылез из воды, недовольно промотал выродков. Он стоял неподвижно. Брови его сошлись на переносе, глаза выражали глубокую задумчивость. Красоты наступающего утра не доходили до его сознания. Он их не видел. Все мысли были направлены на разрешение труднейшей задачи. Как доставить против течения громаду леса, пригнанного из-под углича и стоявшего сейчас в устье Свияги? Всего каких-то две версты, но против течения. Сзади хрустнуло. Выродков оглянулся, невдалеке меж деревьев шел ферапунт. — Эй, как тебя, ферапунт? поди ка сюда. Да — Дорогонько ты поднялся, Григорьич, аль забота какая спать не дает. Тут-то вот забота-то великая. Тысячу верст с гаком проплыл без помех, прямо играючи. Вот осталось две версты, и не придумаю, как их одолеть. Ты про плоты? Ну, про что же еще? Ферапон взглянул в ту сторону, где стояли плоты, причаленные к берегу Свияги. Разгоралась заря, позолотив вершины деревьев далекого леса. Стало светлее, но под горой еще лежала глубокая тень. И разглядеть там плоты не удавалось, видна была лишь сизая мгла дыма, темнеющая на воде и туманящая низ правого гористого берега Волги. Да, — Да-да, — в раздуме протянул феропонт А много же сюда людей понаехало? Здесь на круглой горе полно набилось, а там на плотах, видать, немало осталось. Гляди, сколь дыму своими жарниками напустили. — Скажи-ка мне... Вот ежели плоты подтянуть бичевой вдоль горы вон отсюда. Выродков показал рукой на засвияжную гору прямо против круглой горы. Сюда мы их напрямик проведем. Не застрянут они у нас где-нибудь на мели посреди поймы? Застрять-то не должны бы, ежели успеть все сделать за один день. А то вода дюжи на убыль пошла, подумав, ответил Ферапонт. За один день? осмеявшись воскликнул розмысел. — Ты что? Да тут недели не обойдешься. — Ну, тогда нечего и думать. Через неделю свияга. Берега уже войдет, только грязище на их непролазное. Почитай, да еще с неделю продержится. И тебе чего, все равно не подсильно будет. на уж, видно, подождать Григорьевич с этим делом. — Нет, это не пойдет. — Царь приказал, чтобы детенец к концу июня в готове был. Тут каждый день дорог, а ты, говоришь, ждать. Ну, коли так, то вести мы, делать что-то надобно. Тогда, ну, вести мы, а только что и так придумать, я и в толк не возьму. Ну, разобрать все платы, да бревну на ладьях возить.